Глава двадцать вторая. Никогда еще время до следующего полнолуния не тянулось для огнегрива так томительно медленно. Казалось, с прошлого совета прошли века, а не дни. Все это время дождевые тучи плотно скрывали луну, так что племена держались в стороне от четырех деревьев. Тем временем каждый патруль приносил в лагерь известие о том, что запахи речного племени — обнаружены у нагретых камней, а возле совиного дерева вновь запахло воинами племени теней. Все время свободное от охоты и патрулирования, Огнегриф делил между облачком, пепелюшкой и папоротником. Несмотря на то, что Крутобок формально возобновил занятия со своим оруженосцем, Огнегриф то и дело видел, как папоротник в полном одиночестве слоняется по лагерю. Когда Огнегриф спрашивал малыша, где же его наставник, папоротник уныло отвечал одно и то же — охотиться. «Почему же он тебя не взял с собой?» — злился Огнегриф. «Сказал, завтра возьмет». Огнегриф привычно подавлял в себе раздражение. Он давно оставил попытки вразумить Крутобока, тем более что они почти не разговаривали с того самого дня, как Огнегриф привел в лагерь «Облачко». Единственное, что он мог сделать для друга, так это уводить папоротника из лагеря во время самовольных отлучек Крутобока. Огнегриф прекрасно понимал, что коготь не примет на веру рассказы об усердно охотящемся наставнике. Наконец, наступила ясная ночь, и на безоблачное небо взошла полная луна. В этот вечер Огнегриф вернулся с охоты рана. Он прошел мимо поваленного дуба, опустевшего после выздоровления Быстролапа и Горностайкиного малыша, сложил принесенную добычу в кучу и побежал к целительнице проведать пепелюшку. Теперь, когда зеленый кашель на время оставил лагерь, в пещере целительницы находилась только одна пациентка. Пробегая по туннелю, Огнегриф сразу увидел в дальнем просвете серую кошечку, возившуюся на полянке целительницы. Подбежав ближе, он понял, что пепелюшка помогает ей смешивать травы. Тяжело припадая на одну лапку, она тащила к скале полную пасть сухих листьев. — Огнегриф! — пепелюшка выплюнула листья и бросилась к наставнику, вылезавшему из туннеля. — Я едва учуяла тебя через вонищу от этих поганых листьев. — Эти поганые листья помогли вылечить твою лапу, неблагодарная девчонка! — проворчала Щербатая. «В таком случае ты явно пожалела их для меня», — беззлобно огрызнулась пепелюшка, и огнегриф расцвел от счастья, увидев знакомый озорной блеск в ее глазах. «Ты только взгляни!» — она подтянула к себе искривленную заднюю лапку. «Я еле-еле дотягиваюсь, чтобы почистить когти». «Пожалуй, надо заставить тебя делать побольше упражнений», — озабоченно проговорила Щербатая. «Это поможет тебе разработать лапу». «Нет уж спасибочки!» — быстро крикнула Пепелюшка. «Это ужасно больно!» «Тебе и должно быть больно!» «Это показывает, что упражнения приносят пользу!» Старуха повернулась к огнегриву. «Может, ты сумеешь убедить эту упрямницу побольше тренироваться? Я иду в лес!» Надо выкопать немного корней окопника. Попытаюсь, пообещал огнегрив, удаляющейся целительница. Ты сразу поймешь, что она все делает правильно, обернувшись, крикнула щербатая. Она должна охотить и жаловаться. Пепелюшка доковыляла до гнегрива и прижалась носом к его носу. Спасибо, что зашел проведать. Она уселась и, поморщившись, подтянула под себя больную лапу. «Мне так не хватает тебя», — проурчал огнегрив. «Я скучаю без наших тренировок», — сказал он, и тут же понял, что этого не следовало говорить. Пепелюшка с тоской посмотрела на него и тяжело вздохнула. «Я тоже. Как ты думаешь, когда я смогу начать тренироваться?» У Огнигрива упало сердце. Значит, Щербатая еще не сказала Пепелюшке, что ей никогда больше не стать воином. «Я думаю, что упражнения, о которых говорила Щербатая, должны быстрее поставить тебя на ноги», — уклончиво ответил он. «Ладно», — легко согласилась Пепелюшка, — «только недолго». Она легла на бок и принялась вытягивать лапу. Она вся напряглась от боли. Затем, крепко стиснув зубы, Пепелюшка стала медленно двигать лапой взад-вперед. «Просто замечательно!» — похвалил Гнегрив, стараясь скрыть горечь, которая, как камень, лежала где-то в животе. Пепелюшка уронила лапу и немного полежала, не шевелясь. Потом с усилием поднялась и покачала головой. «Я никогда не стану воительницей, правда?» — Огнегриф понял, — что не может солгать ей. «Нет», — прошептал он, «если бы ты знала, как мне жаль». Он нагнулся и лизнул ее в голову. Пепелюшка постояла, потом с тяжелым вздохом опустилась на землю. «Я так и думала», — сказала она, «просто порой мне снится, что я снова в лесу, что охочусь вместе с папоротником, а потом я просыпаюсь». и боль в лапе напоминает, что я уже никогда не буду охотиться. Это так ужасно. Я не могу этого вынести. Вот и придумываю, что, возможно, когда-нибудь все-таки смогу». Этого Огнегриф уже не мог вынести. «Я возьму тебя в лес», — пообещал он. «Мы с тобой найдем самую старую, самую неуклюжую мышь, и ты накинешься на нее». Пепелюшка подняла глаза и замурлыкала. Огнегриф заурчал в ответ, — но тут же снова вспомнил о том, что мучило его с того самого дня, когда он нашел пепелюшку у гремящей тропы. «Пепелюшка», — неуверенно начал он, — «скажи, ты помнишь, что случилось, когда чудище ударило тебя? Ты видела когтя?» В глазах пепелюшки промелькнуло замешательство. «Я... я не знаю», — выпалила она, — И Огнегриф пожалела о своем вопросе, увидев, какую боль доставляют ей воспоминания. «Я побежала прямо к обгорелому ясеню. Я слышала дымок, говорил, что коготь дожидается синюю звезду возле него, а потом налетело чудище, и больше я ничего не помню». «Ты должна была видеть, что там очень узкая полоска травы», — медленно покачал головой Огнегриф. «Должно быть, ты выскочила прямо на гремящую тропу». «Почему когтя не было на условленном месте?» — снова подумал он, чувствуя закипающее бешенство. «Если бы он был там, он мог бы остановить пепелюшку». И снова в памяти всплыли зловещие слова принцессы. «Неужели это была ловушка?» Он представил себе, как коготь, Сидел с подветренной стороны, спрятавшись среди деревьев, пристально вглядываясь в узкую полоску травы, выжидая «Как поживает облачко!». Голос пепелюшки отвлек его от мрачных картин, нарисованных воображением. Видно было, что бывшие ученицы не терпелось сменить тему. Огнегриф и сам был не прочь отвлечься, тем более, когда дело касалось сына принцессы. «Толстеет день ото дня!» с гордостью сообщил он. «Ужасно хочу увидеть его. Когда ты, наконец, принесешь его сюда?» «Как только Чернобурка мне позволит», ответил Гнегрив. «Она ни на секунду не спускает с него глаз». «Значит, она его полюбила?» «Спасибо звездному племени, она относится к нему так же, как к своим котятам», протянул Гнегрив. «Честно говоря, я не особенно верю в ее привязанность к облачку. Он слишком не похож на ее котят». Огнегрив не мог не признать, что снежно-белая шелковая шкурка облачка слишком сильно выделяла его среди остальных котят в короткошерстных пестрых шорстках лесных оттенков. «Я рад, что он ладит с остальными котятами!» Тут голос огнегрива сорвался, и, чтобы скрыть волнение, он уставился в землю. «Что случилось?» — мягко спросила Пепелюшка. Просто вспомнил, как другие коты смотрят на него. — сердито повел плечом Огнегриф. — Они ведут себя так, будто он глупый и совсем лишний. — А облачко это замечает? — Огнегриф покачал головой. — Значит, и беспокоиться не о чем, — решила Пепелюшка. — Но ведь он пока не знает и того, что родился домашним. Мне кажется, он считает, что пришел сюда из другого племени. «Но если они не перестанут смотреть на него с таким отвращением, рано или поздно он поймет, что хуже остальных!» — выпалил огнегриф, раздраженно разглядывая свои лапки. «Хуже остальных?» — удивленно переспросила Пепелюшка. «Ты тоже родился домашним, но ты-то точно ничем не хуже других!» К тому времени, когда облачко узнает о своем происхождении, он уже сможет доказать, что кот, рожденный у двуногих, ничем не уступает коту, рожденному в лесу. Разве не так было с тобой? А что, если кто-нибудь скажет ему всю правду до того, как он будет готов ее принять? Если он похож на тебя, то он готов с рождения. «Когда ты успела стать такой умной?» — поразился огнегриф. Пепелюшка с громким стоном повалилась на спину. «Страдания, лучший учитель!» — фыркнула она. Огнегриф ткнул ее лапой в живот, и Пепелюшка списком перекувыркнулась. «Неужели не догадался?» — спросила она. «Ну скажи, с кем я общалась все это время?» Огнегриф, непонимающе склонил голову к плечу. «С щербатой, тупица!» — подсказала Пепелюшка. «Со старой, мудрой, острой, на язык щербатой. От нее я многому научилась», — она села. «Кстати, она сказала, этой ночью состоится совет. Ты идешь?» «Пока не знаю», — признался огнегриф. «Надо будет спросить у синей звезды. Сейчас ко мне не слишком-то уважительно относятся в племени». «Все пройдет», — утешила Пепелюшка, прижимаясь к его плечу. «Тебе надо поторопиться, если хочешь узнать, берут ли тебя на совет. Уже совсем темно». «Ты права», — кивнул Огнегриф. «Ты не будешь скучать тут одна, без Щербатой? Принести тебе чего-нибудь свеженького поесть». «Не соскучись», — пообещала Пепелюшка. «А свеженького мне принесет Щербатая, она всегда приносит. Похоже, от ее забот я скоро стану самой жирной кошкой во всем племени». Огнегриф просиял. Видно было, что к Пепелюшке возвращается ее обычная веселость. Ему очень хотелось остаться с ней подольше, но надо было идти узнавать, возьмут ли сегодня его на совет. «До завтра!» — мяукнул он. «Жди меня с кучей новостей о совете!» «Любопытно будет послушать!» — важно кивнула Пепелюшка. «Иди и убедись, что синяя звезда берет тебя вместе со всеми! Торопись! Уже бегу!» — вскочил огнегриф. — Пока, пепелюшка. — До скорого. У края поляны огнегриф остановился и поискал глазами синюю звезду. Она сидела у входа в свою пещеру и разговаривала с синеглазкой. Дождавшись, пока синеглазка поднимется, чтобы идти, огнегриф приблизился к предводительнице. Стройная синеглазая кошка, отходя, рассеянно кивнула ему. Синяя звезда, понимающе посмотрела на Огнегрива. «Хочешь пойти на совет?» — спросила она. Огнегриф открыл было рот, но синяя звезда не дала ему заговорить. «Все воины хотят отправиться со мной, но я не могу взять с собой всех». Огнегриф разочарованно понурил голову. «Я просто надеялся снова увидеть племя ветра», — пояснил он. «Хотел узнать, как они устроились, как жили с тех пор, как мы с Крутобоком привели их домой». Синяя звезда недобро сощурила глаза. — Не надо лишний раз напоминать мне о том, что вы с Крутобоком сделали для племени ветра, — резко сказала она, и Огнегриф втянул голову в плечи. — Однако ты молодец, что не забываешь о них. Вы с Крутобоком пойдете сегодня на совет. — Спасибо, Синяя звезда! — радостно мяукнул Огнегриф. «Совет обещает быть непростым», — предупредила предводительница. «Племенам теней и речному придется многое объяснить нам». Огнегриф повел ушами, чувствуя тревогу и волнение. Очевидно, синяя звезда собирается потребовать у метеора и черника объяснений по поводу их вторжений на территорию грозового племени. Почтительно поклонившись предводительнице, он отправился прочь. Выбирая из кучи свежатины пару упитанных полевок для Чернобурки, Огнегриф увидел возвращающуюся в лагерь щербатую. Лапы целительницы были перепачканы землей, пасть набита узловатыми корешками. Очевидно, экспедиция за окопником удалась на славу. Огнегриф понес мышек в детскую. Чернобурка сидела и кормила облачко. Остальных котят она уже отлучила от соссов, и очень скоро облачку тоже предстояло впервые попробовать свежатины. Чернобурка подняла голову и озабоченно посмотрела на Огнегрива. «Я только что послала за Щербатой», — сказала она. Огнегрив похолодел от страха. «Что-то с облачком?» Сегодня малыша немного лихорадит. Словно в подтверждение ее слов, котенок перестал есть и беспокойно запищал. Чернобурка нагнулась к нему и лизнула между ушками. «Ничего страшного, но я все же хочу узнать, что скажет Щербатая. Я... я не хочу рисковать». Огнегриф вспомнил, что полосатая королева совсем недавно потеряла своего котенка и взмолился звездному племени, чтобы ее опасения были вызваны излишней осторожностью. Однако, приглядевшись, он заметил, что облачко ведет себя не так, как обычно. «После совета я зайду проведать вас», — пообещал он. Он вышел из детской и побежал к общей куче, чтобы выбрать себе что-нибудь на ужин. После слов Чернобурки у него начисто пропал аппетит, однако он понимал, что перед походом к четырем деревьям надо как следует подкрепиться. Возле кучи уже стояли долгохвостый дымок, поэтому Огнегриф сел поодаль, дожидаясь, пока они отойдут. «Что-то сегодня не видно нашего домашнего облачка», — громко сказал Долгохвост, и Огнегриф задрожал от привычной злобы. «Наверное, понял, наконец, как глупо выглядит, и решил спрятаться в детской», — подхватил дымок. «Хотел бы я посмотреть, как он начнет охотиться. Любая дичь издалека заметит его белую шкуру и разбежится во все стороны». — презрительно фыркнул Долгохвост. «А может, они примут его за гриб-дождевик?» — и изощрялся в остроумии дымок, искоса поглядывая на Огнегрива. Огнегрив прижал уши и обернулся. К яслям бежала Щербатая, волоча в пасти охапку сушеной ромашки. К сожалению, появление целительницы не укрылось от внимания насмешников. «Похоже, наша деточка подхватил простуду», — обрадовался Долгохвост. «Кто бы мог подумать? Правильно, — говорила Златошейка, — он не доживет до сезона йоных листьев». Полосатый кот обернулся и нагло посмотрел на огнегрива, ожидая его реакции. Но тот лишь молча встал и подошел к куче свежатины. Вытащив дрозда, он отошел подальше и принялся за еду, чувствуя себя отравленным этой постоянной злобой. Крутобок ужинал в кустах крапивы вместе с Ветрогоном. «Привет!» — весело крикнул ветрагон когда Огнегриф проходил мимо. «Хорошо поохотился?» «Да, спасибо», — ответил Огнегриф. Крутобок даже не поднял головы. «Синяя звезда сказала, что ты можешь пойти на совет», — сообщил ему Огнегриф. «Я знаю». не прекращая жевать отозвался крутобок а ты пойдешь спросил огнегриф у Витрагона. спрашиваешь сегодня там будет представление огнегриф прошел мимо них и нашел себе спокойное местечко у края поляны в голове его продолжали звучать издевательские слова долгохвоста неужели племя так никогда и не примет белого малыша огнегриф устало закрыл глаза и принялся вылизываться. Когда он повернул голову, чтобы вымыть бочок, усы его уперлись во что-то мягкое. Он открыл глаза и увидел рядом с собой горчицу. В лунном свете ее рыжая шерстка отливала серебром. «Мне показалось, ты скучаешь в одиночестве?» — мякнула она, опускаясь рядом с огнегривом. Потом вдруг повернула голову и принялась энергично вылизывать ему спину. Сквозь полуопущенные веки Огнегриф заметил, что из палатки оруженосцев за ними во все глаза наблюдает дымок. На его серой морде были ясно написаны изумление и злобная ревность. Честно говоря, Огнегриф и сам был потрясен неожиданной нежностью рыжей кошки. Но ее участие было так приятно, что он не посмел задавать вопросов. «Ты идешь на совет?» — спросил он. «Да», — не сразу ответила горчица, — «а ты?» «Тоже. Похоже, синяя звезда собирается потребовать объяснений у метеора и черника». Он подождал ответа, но горчица продолжала молча смотреть в быстро темнеющее небо. «Если бы я была воителем», — прошептала она. огнегрив привычно напрягся, но в голосе ее не было и следа зависти или обиды. Огнегриф почувствовал себя смущенным. Он начал тренироваться позже горчицы, но стал воителем почти два месяца назад. «Уверен, тебе недолго осталось ждать», — горячо заверил он. «Я не сомневаюсь, что синяя звезда очень скоро присвоит тебе воинское имя». «Как ты думаешь, почему она так медлит?» — спросила горчица, с тревогой заглядывая ему в лицо своими бледно-зелеными глазами. «Не знаю», — признался Огнегриф. «Вспомни, она болела. Потом начались проблемы с племенами теней и речным. Наверное, ей сейчас не до того. Но ты сам говорил, что сейчас как никогда нужны воители», — возразила горчица. Огнегриф внезапно почувствовал к ней острую жалость. «Я думаю, она просто ждет подходящего момента», — Он понимал, что это звучит не слишком обнадеживающе, но ничего другого просто не приходило в голову. «Может, это будет в сезон юных листьев?» — вздохнула горчица. «Как ты думаешь, когда тебе дадут нового оруженосца?» «Не знаю. Синяя звезда пока ничего не говорила. Может, она хочет дать тебе на воспитание облачко, когда он подрастет?» «Было бы здорово!» Огнегриф посмотрел через поляну в сторону детской. Неужели щерба еще не закончила осматривать облачко? «Если малыш доживет до этого?» «Разумеется, доживет», — горячо заверила горчица. «У него лихорадка», — понурившись, прошептал огнегрив. «Все котята проходят через это», — отмахнулась горчица. «С его густой шерсткой ему вообще нечего бояться. Мигом поправиться, вот увидишь». В такой шубке очень удобно охотиться во время голых деревьев, ведь она почти не видна на снегу. Дичь ни за что не заметит твоего облачка, так что он сможет подкрасться к ней в два раза ближе, чем какой-нибудь лысый долгохвост. Огнегриф довольно заурчал, чувствуя, как тревога понемногу отступает. Горчице удалось поднять ему настроение. Он вскочил и радостно лизнул ее в макушку. «Пошли!» — скомандовал он. «Слышишь?» «Синяя звезда зовет котов на совет!» У выхода из лагеря они присоединились к остальным. Все были молчаливы и сосредоточены. Синяя звезда взмахнула хвостом и повела своих воинов через папоротниковый туннель к подножию склона. Ночной лес сверкал серебром в холодном свете луны. Коты бежали к четырем деревьям. Из пасти Огнегрива вырывались облачко белого пара, лесная земля обжигала лапы холодом. Впервые с тех пор, как Огнегрив присоединился к грозовому племени, синяя звезда не стала медлить на гребне холма, внутренне готовясь к совету. Она решительно бросилась вниз, и воины молча последовали за своей предводительницей.